Глава 5. Ну, вот и встретились. Отсутствие местной фауны, в том числе и жителей, сильно облегчают мою задумку. По посёлку можно продвигаться, не опасаясь, проверять всё, что открыто и заглядывать в каждый угол. Опасность, конечно, остаётся в виде участников турнира. Эти наверняка тоже заметили тишину на улицах и, скорее всего, пустились во все тяжкие. Хотя какие тут могут быть, ну, максимум своруют что-нибудь, и на этом тяжесть преступления закончится. А, ну, возможно, поубивают друг друга, но это мне только на руку. Гараж одного из домов оказался открытым, но он и стоял немного в стороне. Обычно дома спланированы так, что он примыкает к ним и имеет сквозной проход в жилое пространство, а этот построили в стороне, примкнув лицевой стороной к высокому деревянному забору. Собственно, при ближайшем рассмотрении и сам дом оказался срублен из древесины, украшен резьбой красивыми наличниками, что окаймляют окна, любо дорого посмотреть. Видно, что хозяин, человек креативный, выделился из толпы. Войдя в гараж и осмотревшись, я для начала проверил канистры. Сперва обрадовался, думал, уже всё, поиска кончен, но нет, там пусто и бензином даже не пахнет. На хрена им вообще гаражи, если машин и какой-либо другой техники нет? Канистры те же, на кой чёрт их здесь ставить? Для мебели? Плавно перехожу к стеложам и кровожадная улыбка сама наплывает на лицо. Жидкость для розжига примерно 10 коробок. Вот так удача, можно сказать, неслыханная. Свинчиваю с одной из бутылок крышку и с задумчивым видом рассматриваю узкое отверстие в дополнительной пробке. Да я с таким до утра сикать на стены буду, так не пойдёт. В голове созрела какая-то мысль, но мне всё никак не удавалось её ухватить. Но стоило обернуться и перевести взор на пустые канистры, как идея окончательно сформировалась. Я подтянул пустые ёмкости поближе к стеллажам, уселся на одну из них и принялся за дело. Нож прекрасно пробивал пластиковые бутылки, а канистры принимали в себя горючую жидкость. Но всё равно процесс занял какое-то время. Таймер перешёл на последние 10 секунд, и перед глазами внезапно полыхнула красная предупреждающая надпись. Я даже половину бутылки из рук выронил, быстро скинул рюкзак, вжикнул молнии и запустив руку в его отро, выудил баллончик. Защитный колпачок на пол, носик зажимаю губами, нажатие и таймер возвращается к началу отсчёта. Эпично вышло, прямо на последней секунде. Я улыбнулся, мысленно похвалил сам себя и продолжил своё занятие. По итогу получилось две с половиной канистры по 20 литров каждая. Хватит этого или нет, не знаю. Вы дяли бы изнутри дом побрызгать, но у него, к сожалению, не попасть. Выхожу на улицу и замираю от красоты, что открылось моим взору. Странная зелёная планета полностью поднялась над горизонтом. Лес засиял с новой силой, словно кто-то украсил его. Светилась каждая иголочка, придавая деревьям какой-то праздничный и немного волшебный, таинственный вид. Именно в таких лесах обязаны жить эльфы. Вот только здесь их нет. Зато имеются жуткие монстры. На первый взгляд, они кажутся нормальными людьми, веселятся, развлекаются уроды мати их. Первым делом я окопал стены дома прошался по кругу и жидкости не жалел затем протянул дорожку к выходу вернулся обратно выплеснул остатки пытаясь как следует пролить щели снова отошёл к калитки и чиркнул зажигалкой пламя висело побежало в сторону жилища вся прелесть этого вещества в более низкой летучести она прекрасно проникай до глубид древесины хорошенько её пропитывая Загорается не так охотно, как бензин, но в этом тоже есть своя прелесть, например, отсутствие взрыва при сильной концентрации паров. Вначале огонь разгорался не очень охотно, но спустя какое-то время дом был полностью охвачен стихией. Минут через 5 ни один пожарный не сможет его загасить. Жар с каждой минутой становился всё сильнее, и мне пришлось отступить за забор. Однако уходить я не собирался и, перейдя неширокую грунтовую дорогу, уселся на край клумбы, наблюдая за деянием рук своих. Вскоре уже раздавался треск древесины. Жидкость успела выгореть, но огонь взялся пожирать основную пищу, ради которой всё и затевалось. Пламя охватило крышу и с гулом взметнулось к небесам. От забора начал подниматься слабый дымок, похожим вскоре и он полыхнёт. Сквозь притор, оставшейся открытой калитки, я увидел, как скрутились и почернели листья кустарника. Не прошло и минуты, как огонь перебросился вначале на него, а затем и набрёл на забора. Пришлось отойти ещё немного. Жар стал невыносим даже через дорогу. Лишь отойдя немного в сторону, я смог оценить весь масштаб происходящего. Моё детище перекинулось на деревья в саду и продолжало развиваться, распространяясь всё дальше и дальше. Если так пойдёт, то через полчаса, час огонь перейдёт на соседний дом. Мне, конечно, насрать, но там же много вкусного. Будем надеяться, что вся деревня не выгорит, иначе нам здесь туго придётся. С другой стороны, участники гораздо быстрее вырежут друг друга, и мы сможем перейти к следующей стадии. Внимание! Вы не станете воином, если продолжите убивать мирных жителей. На вас наложен штраф в виде снятия очков прогресса. У вас отминусовано 1200 очков прогресса, и теперь он имеет отрицательное значение. Внимание. Ваш текущий прогресс ниже необходимого. Ваш уровень понижен до начальной отметки и равен 0. Внимание. Ваши очки опыта превышают текущий уровень. У вас отминусованы все накопленные достижения. Воин, не убивай мирных жителей, или будешь наказан. Э, -э что за дела, блин? Обалдел я, увидел надпись. Что значит отрицательное значение? Вы там что, совсем охренели? Я перевёл взгляд на сестрёнку, чтобы убедиться в правдивости этого бреда. Уровень 0. Прогресс Минус -250 из 1600. Сила 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Ловкость 0. Капля крови 0. Очки опыта 10. Ну, отлично, мать вашу, нормально шашлычка пожарили, пробормотал я в вот ту роды. А пламя даже и не думало останавливаться. За соседним забором уже полыхали садовые деревья, не забыв зацепить и кустарник, который так любили местные. Пламя постепенно подходило к дому, а от крыши уже поднимался нездоровый дымок. «Еще немного, и я получу очередное сообщение, которое загонит меня в такой минус, что я до конца турнира из него не выберусь». Это я что-то как-то не подумала о последствиях. Я так и знала, что это ты, прозвенел голосого вдали. Ну кто ещё мог учудить подобное? Кнопа обернулся я на звук и натянул на лицо искреннюю улыбку, которую тут же сменил суровым выражением. Ну и где мы ходим, а? До «Да заткнись ты уже. подошла она ближе и бросилась мне на шею, впиваясь своими губами в мои. В этот момент полыхнул второй дом, начиная разгораться всё сильнее. Пламя с гулом устремилось вверх, разбрасывая искры по всему посёлку, а крыша следующего по улице жилища, вообще обшита мягкой кровлей, так что до него очередь быстро дойдёт. Ну как ты Отвернулась от меня девушка и серьёзно посмотрела в глаза. У меня вообще дела плохи. Ты как здесь оказалась? ответил я вопросом на вопрос. Ногами пришла, усмехнулась та. Ну что за вопросы, милый? Ещё раз меня так назовёшь, я тебе нос сломаю, мило улыбнувшись, предупредил её я. Милыми бывают щенки и котятки, а я хищник. Лучше верни старые названия, типа козёл или урод. Как ты был мудаком, так им и мне остался, рассхохоталась девушка. Вот, можешь ведь когда захочешь, улыбнулся я и потянулся к её губам. Для меня было странно ощущать искреннюю радость. Она не была такой яркой, как страх, который вдруг овладел мной на этой стадии. Однако я действительно был рад нашей встрече и не только по шкурным соображениям. Ну как ты? повторил я вопрос девушке, хотя сам на него так и не ответил. Плохо, поморщилась она. Ингалятор всего один остался и тот через 15 минут использовать. Хорошо, что тот урод карманы мои не вывернул. Что вообще перешло вместе с тобой? уточнил я. Жрать хочешь? Ещё как? Глаза девушки заблестели. «Кипеть хочу, просто умираю!» «Сейчас!» – улыбнулся я и скинул с плеч рюкзак. «Фига себе! Ты где его взял?» – удивилась-то. «Да!» – отмахнулся я. «Попалась пара придурков!» «Хуже, чем ты, что ли?» – усмехнулась кнопка. «Ха-ха! Ты даже не представляешь, насколько!» – ответил я и выводил из поклажи бутылку с водой и банку тушенки. Девушка притихла, с жадностью припав к горлышку. Я в это время открыл консерву и с протянутой рукой дожидался, когда она переключится с воды на еду. И она не заставила себя долго ждать. Даже не заморачиваясь этикетом и тем, как это выглядит со стороны, она запустила пальцы в тушенку и принялась поглощать ее с завитной скоростью. В конце даже бульон через край себе в рот вылила. «Фух, драть их в сраку выдала она. Какой же это кайф!» «Понимаю», – усмехнулся я, вспомнив, как совсем недавно сам был на её месте. «А теперь вернёмся к нашим баранам». «Да твою же в душу мать!» «Что такое?» – уставилась на меня девушка. «Ещё шестьсот очков прогресса минус!» – вздохнул я, прочитав сообщение. «За что? Ещё больше удивилась-то!» «За убийство мирных жителей», – ответил я. «Видишь ли, тут такая ситуация, что пока эти уроды пребывают в человеческом обличии, они считаются мирными». «Нормально», – задумалась кнопка и почесала макушку. «И сколько ты уже потерял?» «На данный момент минус 850 очков», – сверился я со статистикой. «А, ну это еще поправимо», – отмахнулась она. «Нет, ты не поняла». «У меня отображается минус 850, а до этого я на пятый уровень забраться успел», объяснил я ситуацию более детально. «Да ну на!» – выпучила глазота. «Но это же не честно!» «Ага», – согласился я. «А вон и третий дом уже занимается, так что скоро еще минуса подойдут. Похоже, за каждого я по 150 прогресса теряю». Ну не переживай ты так, вместе мы всё быстро наверстаем, тем более с твоим умением, улыбнулась она. Кстати, о птичках, поморщился я. С ним тоже не всё так просто. У меня теперь по умениям отдельные ветки и у каждой свои приколы. Короче, я не знаю, какую выбрать. Так, протянула кнопка и потербила нижнюю губу. Будем разбираться, значит. Мы вообще чего здесь стоим? Я тебя ждал, а сейчас не знаю, пожал я плечами. Ну, давай вон к лесочку отойдём. Вот, знаешь, из твоих уст это звучит как-то особенно, усмехнулась та. Ты бы мне ещё конфетку предложил. Ну, прямо вылитый маньяк. Конфетки нет, похлопал я себя по карманам. Печеньку будешь? Буду, кивнула она. Ну давай, веди в свои казематы. Что плетёт? Вздохнул я и покачал головой. Пошли, жертва, блин. Мы немного обошли пылающие дома. Их уже было три, и, судя по скорости распространения пламени, далеко не предел, лишь бы к лесу не подобралось, иначе все стадии вокруг выгорят, не успеем и глазом моргнуть. Но, надеюсь, у организаторов есть решение для таких форс-мажорных ситуаций. Не останавливать же весь турнир ради спасения участников. Так как ты здесь оказалась? повторил я свой вопрос, как только мы вышли на окраину леса. Как и в прошлый раз, пожала плечами девушка. Мы дождались, когда ты определишься с локацией и высадили меня рядом. Тебе не кажется это подозрительным? задал я риторический вопрос. Ой, да то ли ты уже со своей паранойей отмахнулся. Я сама об этом попросила. Зачем не удержался я от следующего вопроса? За шкафом, блин, огрызлась кнопка. Не тупи, кот. В месте кразда проще, тем более, кому нам ещё доверять? Ну не знаю, изобразил я задумчивый вид. Что-то подозрительно. Хочешь сказать, ты мне не рад? остановилась и придержала меня за руку девушка. Да рад, конечно, засмеялся я. А вот ты, похоже, совсем отвыкла от моего искромётного юмора. Какого? выпучила глаза та. Ты сделал очень много ошибок в слове дебильного. Ладно, мы почти пришли, продолжил я наш отход в лес. Куда ты меня тащишь? поинтересовалась Кнопка. Здесь вполне спокойное место, можно поговорить и никто нам не помешает. Я засекала, достаточно на 5 сотен шагов от посёлка отойти, чтобы чудовища тебя потеряли. Ценная информация, кивнул я. Спасибо, но я это уже знаю. Не так точно, конечно, но примерные границы определил. Ты пробовала убить хотя бы одного? Чем? развела руками девушка. У меня-то же ножа нет. Вот сразу о таких вещах никак, теперь уже остановился я. «Пойдем назад, может, хоть топор какой отыщем, пока деревня спит?» «Да чтоб вас, черти, дрючили!» «Опять?» – с сочувствием в голосе спросила она. «Ага», – поморщился я, – «еще минус шестьсот пятьдесят». «Они там что, специально группами прячутся?» «Да хрен их поймешь!» – пожала плечами кнопка. «Странные они какие-то, вечно пьют, гуляют и веселятся». «Ты уже заметила?» – усмехнулся я. Ну и что, стало? Идём или нет? Куда? Не поняла девушка потом, как я снова развернулся в сторону от посёлка. Ай, точно, хлопнул я себя по лбу. Тебе же топор нужен. Пока мы шли в сторону посёлка, я получил ещё два сообщения о со штрафах. В сумме с меня списали ещё 900 очков прогресса, а когда мы вышли к окраине, я осознал, что это ещё далеко не конец, как минимум Три штрафа меня ещё ожидают. Да, похоже, мы тебя до первого уровня теперь будем всю стадию поднимать. Усмехнулась кнопка, глядя на мою кислую мину. Не мог что попроще придумать. Да я-то откуда знал, что такая херня начнётся, раздражённо бросил я. Думал, сполю один домик и всего делов, а оно вон чего. Ну, в общем, чего ещё от тебя ждать? вздохнула девушка, будто и не услышав моих оправданий. Сколько уже в минус ушёл? 2400 пока. Уже не глядя в статистику, подсчитал я и тут же поправился, получив очередное сообщение. 2850. "Дела", протянула она. "Ну ничего, бывает и хуже, наверное". "Блин, да что они там сидят-то?" возмутился я. Могли бы в подвал, например, спрятаться, ну или вообще наружу выбежать. Но с улицы похоже что-то не так. А вот про подвал я ничего сказать не могу, пожала она плечами, и в этот момент один из домов рухнул, сложился внутрь себя словно карточный домик. Перед глазами тут же появилось очередное оповещение, и я в уме отнял от прогресса ещё 750 очков. Вы пробили дно, воин. Ваш прогресс опустился так низко, как никогда за всю историю великого турнира. Внимание. Вы совершили невозможное и установили новый отрицательный рекорд. За это вам полагается уникальный предмет. Вы сможете получить его при следующей победе. Крепитесь, воин. Ещё не всё потеряно. Ну хоть какие-то плюсы, усмехнулся я. Что опять? отреагировала кнопка. Пока не знаю, пожал я плечами. Написали, что я пробил дно, за что награждён какой-то хренью. Понятно, кивнула девушка. Знаешь, что-то мне совсем не хочется туда идти. Может, ты мне отдашь мой обрез? На, без колебаний я протянул ей оружие. Там два патрона всего. У меня ещё 5 в кармане есть, добавила Кнопка. Я же говорю, тот рот меня даже не обыскал. А нож-то тогда где оставила? спросил я. На стадионе, вздохнула она. Нитку как отрез золотак и положила на сиденье рядом. Раззява покачал я и осуждающе подсокал языком. Ой, захлопнись, поморщилась Кнопка. Давай, веди уже, куда мы там собирались. И мы в очередной раз развернулись. Краем глаза я заметил, как волк перестроился и последовал за нами, снова придерживаясь левой стороны, притом кнопка его даже не заметила. Несколько раз я останавливался, присматривался к деталям леса, затем уверенно указывал путь рукой, не забывая добавлять слово туда. В конце концов, всё же удалось выйти к пещере, в которой я сделал заначку. Кнопка вначале испугалась, когда я вдруг исчез за плотно переплетёнными корнями, и даже несколько раз тихо позвала. Я сделал вид, что не слышу, а когда она приблизила своё лицо, чтобы получше рассмотреть, что там происходит, внезапно крикнул и схватил её за руку. Девушка взвизгнула, пару раз обзвала меня, но её настроение быстро улучшилось, когда я вручил ей рюкзак с ништяками. Всё, а ныне мы снова всё делим пополам, ну, кроме разве что штрафов по прогрессу. Пока мы ходили туда-сюда, кнопка употребила свой последний ингалятор, но теперь ей больше не о чем переживать. А как оказалось найти ещё не такая уж и проблема, это если они, конечно, не сгорят вместе с деревней. Давай посидим здесь немного, попросила Кнопка. Я очень устала, спать хочется, сил нет. "Не вопрос", согласился я. "Можешь подремать пару часов". "Спасибо", тихонько прошептала она. "Я так рада, что нашла тебя". "Не знаю, чего ты тянула", с улыбкой произнёс я. Хоть в темноте и не видно моего лица, голос всё равно выдаёт Даже разговаривая с человеком по телефону, всегда понятно, улыбается он или грустит. Ты где пряталась всё это время, поинтересовался я. И ничего я не пряталась, ответила кнопка. Возле соседней деревни сидела, наблюдала за местными. Что? Сразу подобрался я. Соседней деревни? Мне не послышалось? Нет, спокойно ответила та. На этой локации 10 посёлков. Каждый удалён друг от друга примерно на 5-6 км. Я успела рассмотреть три. Завтра как раз собиралась переходить к этому, а здесь ты поджигать их ренов. М-м, да. В принципе, мог бы и подождать, согласился я. Теперь вот придётся из очередной жопы вылезать. Ну и как там в соседних деревнях? Да всё то же самое, пожала плечами она. Это движение я не увидел, но почувствовал, потому как кнопка лежала головой на моих коленях. «Я думаю, это сделано специально, чтобы рассеять нас по местности», выдержав паузу, продолжила она. «Изначально в локации было ровно сто участников, меня даже не пускало сюда». «В смысле не пускало?» не понял я, потому как не сталкивался ни с чем подобным. «В прямом», охотно ответила она. «В прямом?» Я когда покидала безопасную зону, перед глазами всплыло сообщение, мол, данная локация заполнена, попробуйте поискать следующую. Ну а ты чего? Мне стало действительно любопытно. Ничего, вначале подумала, что бред какой-то и попробовала войти ещё раз. Это взлась кнопка и широко зевнула, проглатывая два последних слова. Ну и прошла. Наверное, уже умер кто-то. Вот место и освободилось. Ладно, спи. Погладил я её по волосам. А то челесть вывихнешь, зевать так. Угу, буркнула в ответ, та и вскоре уже сопела. Ну вот и объяснение поступило. Отчего я участников, можно сказать, и не встречал. Тех двоих можно не считать. В сравнении с унынием, здесь мы почти не пересекаемся. А вот интересно, это сделано специально? И есть в том какая-то логика, ведь для чего-то нас всех рассеяли? Может быть, для того, чтобы мы информацией не могли поделиться, а возможно, мы так слабее, ведь суть турнира заключается в победе одного не на руку организаторам нашей попытки объединиться. Мне ещё на предыдущей локации это полной хернёй показалось. Хотели бы сбить название группы, действовали иначе. Между тем, я проверил турнирную таблицу и убедился в том, что моя позиция так и осталась прежней, значит, мои достижения никак не влияют. Дело действительно в монетах. В самом начале было сказано, что они нам очень пригодятся в дальнейшем, и я склонен в это верить. Здесь вообще ничего не бывает просто так, но точно их назначение неизвестно, а организаторы могли придумать всё что угодно. Ладно, чего гадать, разберёмся по ходу дела. Мильком взглянув на таймер, я решил тоже вздремнуть. Всё равно сидеть без дела скучно, а про это место никто, кроме меня и волка, не знает. Надеюсь, эта зверюга не попытается перегрызть мне горло во сне. Но скорее всего нет. Дважды пытался, и в последнюю нашу встречу заработал хороший шрам на всю морду. В темноте пещеры Сон смотрел незаметно. Что это за место? Похоже на какой-то бункер, притом давным-давно забытый и заброшенный. Кто-то возится за стеной, посуду что ли моет, и кому может прийти в голову греметь тарелками в таком месте? Осторожно подхожу к двери и толкаю ее наружу. Та со скрипом подчиняется, пропуская из моей комнаты тусклый желтый свет в узкий коридор. Дверь железная, овальная, с высоким порогом. Нет, мы не в бункере. Мы на корабле, ну или на катере, пока непонятно. Шума воды снаружи не слышно, а это означает только одно – ее там нет. Выходит, сут на выброшена на берег, но откуда здесь свет, электричество? Выхожу в коридор и следую на звуки. Едва уловимый женский голос напевает странную, но до боли знакомую мелодию. Буквально через каюту застаю её. Та самая красивая девушка с чёрными волосами, что в предыдущем сне обвиняла меня. Она действительно моет посуду в старом оцинкованном корыте. На шее висит полотенце, которым она протирает тарелки и составляет их стопкой на слегка покосившийся табурет. Ты проснулся, малыш? Будто почувствовал меня молчаливо стоящего позади, спросила она. И почему, малыш, ненавижишь все эти ссюсюканья? Просто до да трясучки бесит. Однако хватило быстрого взгляда на свои руки, чтобы понять: женщина права, я действительно малыш. Сколько мне? Года 4, максимум 5. Пальцы ещё не утратили своей пухлости, кожа нежная, не видевшая физического труда. Внезапно снаружи раздался страшный грохот. Точно такой я слышал в подвале, где встретил жуткую непонятную тварь. Словно кто-то кувалдой ударил по борту, палуба под ногами дрогнул, а лицо женщины преобразилось. На нём отражался ужас, который она сейчас испытывала. "Беги, сынок!" закричала она во всю мощь своих голосовых связок. "Беги, прячься скорее!" Грохот повторился и снова гулко отразился, заставив вибрировать всю конструкцию корабля. Я бежал, не зная куда и зачем, просто нёся по ржавому лабиринту, сломя голову, не разбирая дороги. Остановился лишь в тот момент, когда до меня эхом долетел пронзительный женский виск, так крича только от боли и ужаса. Но ведь это же сон. Тогда почему мне так страшно? Чего я так боюсь, даже если всё это случилось в прошлом? Здесь со мной ничего не случится, ведь то лишь сон, плод моего воображения. Я развернулся обратно и почувствовал сырость под ногами. Вода прибывала слишком быстро, а где выход, я не знаю. Как выбираться из этого лабиринта, куда бежать? Вода уже добралась до груди, еще немного и зальет лицо. Почему она такая тяжелая? тёплое и густое, а ещё чёрное. Вот только достав в руку из воды я понял кровь. Это вовсе не вода, и кажется, я сейчас в очередной раз буду тонуть в крови. Странно, но мысли бежали спокойно, страх ушёл. Оказалось, достаточно осознать себя во сне, чтобы перестать бояться. Постепенно её уровень поднимался всё выше, пока не достиг подбородка, и вот следующий вдох, и густая тёмная масса залетает в лёгкие, заставляя меня кашлять. Эй, проснись! Звонкое пощёчином мгновенно выбросило меня из кошмара. Лёгкие село судорогой, и кашель застиг меня в реальности. Я выпучил глаза, кряхтел и пытался заставить их работать. Кнопка с силой несколько раз приложила мне ладонью по спине. Поликчала. Что случилось? испуганно спросила она. Ингалятор, ты проспал таймер? Нет, прохрипел я, кажется, слюнями подавился. Это что же нам такое снилось-то, что ж слюни капали? Тут же встала в позу девушка опять бабы. Угу. Всё ещё кашляя, буркнул я: "Голые козёл". Совершенно безобидно произнесла кнопка. А если серьёзно, не помню, соврал я. Чушь какая-то. Кажется, я тонул. "Понятно", задумчиво произнесла она. "Ладно, утопленник, поднимайся. Будем думать, как твой прогресс в нормальное состояние приводить. Сколько у тебя там И я скосил глаза на шестерёнку, а когда информация развернулась перед взором, даже моё вечно безразличное настроение упало ниже плинтуса. Уровень 0. Прогресс Минус -8750 из 1600. Сила 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Ловкость 0. Капля крови 0. очки опыта 10